Одно время в старших классах я здорово увлекался заброшенными зданиями, подвалами, подземельями. Мечтал стать д и г г е р о м и побывать в Чернобыле. Мы с друзьями такими же чокнутыми, как и я, устраивали квесты в заброшенных местах. Одна группа, скажем, должна спрятать некий артефакт, баклажка с картой, где зашифрованы координаты следующего артефакта, то есть баклажки, а другая найти.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 К тому времени, когда мой батя совсем спился, и о пекунство надо мной взяла тетя Тамара, я стал еще больше заниматься к о в с т а м и воображая себя сталкером. Не потому, что любовь к заброшенным местам усилилась. После школы не хотелось возвращаться домой. Нет, тетя Тамара вовсе не была извращенкой или стервой какой-то. Просто я привык совсем к другой жизни. Мы с батей после того, как моя мачеха Инга нас бросила, жили душа в душу.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 п р о з в и щ е так въелись, что как-то раз химичка сказала: "Проволокин г доске", хотя моя фамилия вообще-то Тихомиров. Класс р ы д а л от смеха над этой невероятно, невообразимо, безумно смешной оговоркой преподши. Учителя, конечно же, не знали, что я делаю от м ы ч к и думали, наверное, что однокашники прозвали меня таки за высокого роста и худобы. Воровством я не занимался, но для того, чтобы проникнуть на некоторые заброшенные объекты, нужно уметь открывать замки.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 В случае с к о с ы р у к и м и к о с о г л а з ы м соседом я пришел в себя только после третьего удара этим же камнем по лицу бедолаги, спохватившись, пригрозил зарыть живьем, если тот на мне нажалуется. Думал, пацан все равно настучит родителям, и мне придется несладко. Но тот, видно, здорово струхнул, сказал предкам, что его отлупили какие-то залетные ребята. Его похан еще долго бегал по району с к и с л о м мордым участковым, грозя неизвестно кому найти, схватить, судить, казнить и четвертовать. В случае, когда чуть не зарыли меня, я сцепился с одним говнистым коротышкой с другого района, который был старше меня на два года, надавал ему по шее. Он обиделся и привел аж двоих братьев, здоровенных и нетрезвых. Если бы г о р л о с т ы продавщицы не п р и с п и ч и л а выйти через заднюю дверь магазинчика, чтобы п е р е т о б а ч и т ь увлекшиеся гопники запинали бы меня до смерти в пустынном дворике. Нос после того столкновения у меня так и остался кривоватым. О сломанные запястья и три ребра ноют, когда меняется погода. На всякий случай я смастерил из той же стальной проволоки и кожи со старых сапогов Тамары, она их вынесла на мусорку, а я подобрал. Они были сделаны из очень качественной кожи, весьма изящно смотрящийся и функциональный к о с т е т Разумеется, попадися минтам, к о с т е т сослужил бы дурную службу, но я надеялся, что до этого не дойдет. Ты когда б е с и ш ь с я у тебя глаза становятся пустыми, сообщил мне однажды Артем.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 Однако нигде не указывалось, чтобы в состоянии сонного паралича человек у м е р е щ и л о с ь всегда о д н о и т о же ч у д о в и щ е Этот декабраз отчетливо пах землей. Во сне редко воспринимаешь запахи, но не в моем случае. На его черном плоском л и ч и к е вместо глаз и рта были три дыры, и он издавал ужасные, как мне казалось во сне, звуки всасываемого воздуха. Звуки были не как удар тавейдра, а скорее как в пустой бутылке из-за ветра.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 Да вот вечер выдался п а с м у р н ы м моросил противный дождик, от которого даже под козырьком фуражки лицо становится мокрым. Заброшенный район и при ярком солнечном свете небольно то радостно выглядящий в дождливых сумерках и вовсе смахивал на декорации к фильму постапокалиптического жанра: раздолбанный асфальт, мусор в углах, обшарпаные н стены, пустые выбитые окна. Мы с Артемом и Ромкой бежали по вонючему и облезлому коридору Химпосовской общаги.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 В прошлом сезоне игры в начале лета команда из Астрахани выиграла о ч е т в е р т ь миллиона рублей, колоссальную кучу денег. Мы от зависти позеленели. Зато в этом сезоне мотивации у нас было хоть отбавляй. Выбежали мы на лестничную площадку. Дальше надо было спускаться в подвал. И тут трухлявый к р о ш а щ и й с я лестничный пролет продемонстрировал, что терпение у него кончилось. С г р о х о м там в а л и л с я прямо у нас под ногами, и мы заоравт разные коса, рухнули куда-то в темноту. Помню, как мои ноги ударились о твердое, потом д о с т а л а с ь задницы, в спину впилось жесткое ребро ступени нижнего пролета, завершающий удар по затылку, от которого к л а ц н у л и зубы и чуть не вылетели мозги. Думаю, они у меня все-таки были. И я валяюсь в вонючей луже на нижней лестничной площадке. Оказалось, мы свалились вместе с кусками цемента от верхнего пролета на ступени нижнего и прокувыкались р до самого входа в подвал.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 Обручал Артем, т щ е т н о пытаясь очистить брюки. Для игры мы использовали старые шмотки, для таких вот случаев. Но Артем у нас любит рисовать с я в н о в ь ё тем более в команде две дамы и обожает делать селфи на фоне заброшек. Слышь, Валера, ты видел Ромку, когда мы только свалились? Шары вытрящил. Я подумал, он жопой на арматуру сел. Подумал, вот и потерял наш Ромочка анальную девственность. Он загоготал. Я чего греха таить, присоединился.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 Будто кто-то подкрадываясь к нам задел камень ботинком или лапой. Мои приятели повернули головы к входу в подвал, а я стоял, опустив руки, всю силу из меня точно выкачали. Я говорил себе, что это не может быть д е к о б р з из моих кошмаров, но о ц е п е н е ни е от ужаса, н е проходило. Кто-то из наших что ли? Беззаботно предположил Артем. Напугать решили, но я сейчас им устрою. Не ходи, Артем. Пискнул я каким-то н е с у р а з н ы м д е в ч о н и ч ь и м фальцетом. Однако тот не обратил на меня и мой писк внимания, включил фонарик и двинулся вглубь подвала. Ромка, бахихикивая как идиот, попёрся следом. Что-то налетело на них так быстро, что я не успел ничего разглядеть и сообразить. Никто из нас ничего не успел сообразить. Артём вскрикнул, скорее взвизгнул, заверещал, как кролик, которого схватили за уши.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 Запозданием я заметил, что мои руки запачканные липкой, ярко-алой артериальной кровью. Брызги долетели, когда капюшон разбивал головы моих приятелей. В башке в о ц а р и л с я полный бардак, но каким-то чудом я сообразил, что дурдома мне не избежать. Они не поверят, что здесь был человек в капюшоне, который убил Ромку и Артема, но оставил в живых меня.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 В тот момент больше всего страшило незрелище убитых товарищей, с которыми я не далее чем четверть часа назад болдел и бегал по химпосёлку. Не близость убийцы, а перспектива попасть таки в дурку. Почему-то сумасшедший дом пугал больше всего. Что ж делать? Надо сказать, что это не я. По черепушку меня щелкнуло, и я рванул в подвал вслед за капюшоном, чтобы каким-то образом поймать и показать всему свету, вот он убийцы. Не самое умное решение.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 Уже капитально стемнело, дождь ослаб. Улица узкая, вся засаженная деревьями, расположена на окраине. В такое время ни людей, ни машин. Вряд ли меня кто-то заметил в тени деревьев, где я крался, стараясь избегать освещенных фонарями мест. Целый час я прятался за остановкой, вздрагивая от любого звука и стуча зубами от холода. Ноги о н е м е л и износа текло.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 а утром сварить из города. А если на всех вокзалах уже есть мои фотки, описание и паспортные данные, скорее всего, да и денег не хватит, чтобы добраться хотя бы до ближайшего населенного пункта. Без помощи друзей, денег и как минимум теплой одежды мне далеко не уйти. н о к друзьям не пойдешь? Они уверены в том, что я полный псих, завалил а р т ё м а и Романа. За улыбаются при виде меня, покивают, пообещают помочь.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 С резким визгом шин автомобиль тот самый вылетел на улицу откуда-то со стороны городского центра. На с е р а з при свете ярких фонарей я исхитрился определить марку — Мерседес п р и н т е р аккуратный микроавтобус светло-серого цвета. Водителя не увидел. в з в ы в от страха, я развернулся и побежал обратно, но прозевал тот проход, откуда выскочил минуту назад. Места были мне мало знакомы. Возвращаться поздно. Я побежал дальше, и щ а взглядом любую подворотню, куда не поместился бы микроавтобус. По закону п о д л о с т и н и одной подворотни поблизости не обнаруживалась. Машина следовала по п я т а м укрыться от нее на крохотной улочке было решительно невозможно. Я глянулся, задыхаясь: раз, другой. Это сволочь за рулем не пыталась меня раздавить, даже скорость о з о б а не увеличивала, просто гнала, как п а с т у х у гонит отбившегося от стада барана. Оглянувшись в третий раз.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 здоровенные, непоколебимые, как скала, подозрительно б л е д н ы й будто редко бывал на солнце и гораздо крупнее капюшона. Спринтер позади тоже остановился, заливая нас светом фар. Таких двое что ли? Я уже не боялся, накатило безвольное равнодушие. Пусть у б и в а ю т лишь бы поскорее все закончилось. Напоследок п о р ы п а ю с ь немного, чтобы не думали, что Валера Тихомиров тряпка, которой можно вытирать сопли.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 И н е у б и в а е м о г в з д о р о в е в ш терминатора, и веселого бородача-спринтера, и побег от ментов, которые должны были идти по моему следу, и убийство моих приятелей. Стоп, вот я влип. Едва память восстановилась, я задергался и сделал пугающее открытие: мои руки и ноги привязаны к койке. Вроде подобной была узкая и твердая койка каким-то жестким ремнем или лентой. Этим же ремнем.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 Наверное, сработали ассоциации с больницей, сестринским уходом и в целом гуманным отношением. Убийцы и маньяки лечить не стали бы. Впрочем, у с п о к о е н и е долго не п р о д л и л о с ь потому что я увидел остальное помещение, и его вид доверие не внушил. Комната к была тесной, с подозрительно низким потолком, грязные, беленные стены, всюду пыль и запах загустения, спёртый воздух, ни одного окна. Свет идет от древней пыльной лампочки, вентиляционные отверстия под потолком забраны н за р о с ш е й черной пылью решеткой. Одна деревянная дверь неплотно прикрыта. Все это не походило на больницу, обезьянник, тюрьму или сумасшедший дом. Я много раз лазил по заброшенным зданиям и подземельям и приобрел с п е ц и ф и ч е с к о е ч у т ь е о н о сразу с о о б щ и л о мне, что я нахожусь под землей, даже не за о т с у т с т в и е окон, а по особому запаху что ли.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 Я подвигался насколько позволяли п у т ы убедился, что никаких повязок на мне нет, тело я вполне ощущаю и вроде все органы на месте, по крайней мере, наружные. В черепушке, как и прежде, властвовал сумбур и хаос. Я решительным образом ничего не понимал. Кто такой этот капюшон? Зачем он убил Ромку и р а т е ё м а Кто такие эти моих двое преследователей, которые ввиду б о г а т ы р с к о й комплекции не могут быть худым капюшоном? И почему один из них неубиваем?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 Следующие минуты, часы или сутки чувство времени полностью извратилось. Я пребывал в с т р а н н о м и мерзком состоянии между сном и реальностью. м е р е щ и л о с ь бутыя, д лежу то дома, то на крыше той самой х и м п о в с к о й о б щ а г и а надо мной плывут облака. т о с н о в а я возвращался в каморку под землей и в полу раскрытую дверь заглядывал капюшон. п о с т е на м пол з а л и т е н и с к р у ч е н н ы х существ из коридора, если за дверью был коридор.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 Мне было и страшно, и наплевать. Дурацкое состояние. В комнате стало почти темно. Лампочка еще горела. д и к о б р а з н а в а л и л л с я на меня, злился, бесился, дышал, свистел, д а р о й р там н е прямо в лицо. Но страх уменьшился настолько, что было не страшно, а скучно от глупых попыток д и к о б р а з а напугать. То, чего раньше просыпался с криками и сердцебиением, больше меня не трогало. Я не заметил, как д и к о б р а з пропал.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 Лампочка все так же светила. Желание опорожнить мочевой пузырь отличный мотиватор сделать что угодно, лишь бы побыстрее облегчиться. Сильнее этого мотиватора только желание опорожнить кишечник. Я изогнул правую кисть под невероятным углом, таз повернул направо и, помучившись немного, р а с с т е г н у л ремень. Вытащить полностью д ж и н с о в его не удалось, да э т о и не понадобилось. Я разрезал ленту заточенным и з ы ч к о м сначала на правой руке. Потом, когда она полностью освободилась налевой, чтобы избавиться от лент на шее и ногах с обеими свободными руками, понадобились три секунды. Я соскочил с к о й к и Это и вправду оказалась старая медицинская к о й к а обитая дерматином. И торопливо ощупал поясницу. Нет, почки вроде на месте. Пластиковые ленты, которыми меня связали, когда-то, видимо, стягивали коробку с новым холодильником или газовой плитой.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 В одном конце на гвозде повисла в ы с в е н н а я красная тряпка. Перед ней стоял бюст Ленина. На стенах висели древние плакаты, но я к ним не присматривался. Заметил лишь слова «Комсомол», «Двадцатый съезд партии», «Выбор народа». Одна из дверей, самая узкая, вела в туалет. У н и так сперли, зато оставили писсуар, которым не пользовались лет двадцать. Я исправил это упущение с огромным облегчением. После этого быстро заглянул в остальные комнаты.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 Однако от чего т оказалось, что он не мертв, хотя бы потому, что рядом с ним стояла в е ш а л к а с перевернутой пластиковой б а к л а ж к о й в е ш а л к а по всей видимости, была та же, что находилась в моей комнате, из которой по с р е д с т в о м медицинской системы в шею неживому чуваку заливалась розоватая жидкость. Сильно сомневаюсь, что тут соблюдались элементарные правила асептики и антисептики.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 Элементарно. Здесь подземную т ь м у рассеивали гудящие дросселями л ю м и н е с ц е н т н ы е лампы. Удивительно, что б о м б о у б е ж и щ е до сих пор снабжается электричеством. Или у него собственный источник энергии. Скорее всего, так, ведь э т о б о м б о у б е ж и щ е д о л ж н о функционировать после атомной войны. В свете ламп в дальнем конце перона, возле лестницы, ведущей наверх, возвышалась широкоплечая фигура бородача в берете.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 И пошел назад. А что еще делать? В истерике б и т ь с я бородач стоял там же. При виде моей жалкой фигуры, появляющейся из тоннеля, он приблизился к краю п е р о н а и протянул мне широкую ладонь. Ну что, набегался? Давай, вырезай. Я схватился за его руку, и он выдернул меня с такой легкостью, будто я весил килограммов десять. Это шустрый, Валера. Бахмельнулся необыкновенный человек. Быстро освободился. н у теперь-то поговорим. Ты, вы кто такой? Прокар к а л я. Голос куда-то подевался. Хипстер улыбнулся б л а ж е н н о й улыбкой. Его карие глаза под низкими густыми бровями смотрели пристально, но одновременно были как у обдолбанного или пьяного. Но алкоголем от него не пахло и травкой тоже. Меня зовут Станислав Шанин.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 И наконец-то вышел из транса. Что за бред? Какие нафиг манкуры? т Какие экстрасенсы? Какие еще нахрен молдеры и скали? Шанин вздохнул. То есть у тебя стадия отрицания наступила, несмотря на то, что, во-первых, ты ударил заточкой моего манкура т в шею и он не поморщился, во-вторых, ты сам видел его только что, в-третьих, ты наверняка почувствовал, как твой ментальный паразит тебя покинул, пока лежал под к а п е л ь н и ц е й Но и упрямы же ты! А может просто тупой? Я пропустил оскорбление мимо ушей. Слишком был возбужден и потрясен. Это и вправду, м а н к у р т Прошептал я, покосившись в сторону двери, будто м а н к у р т мог меня подслушать. Я зову его Гедой, Геной Франкенштейном, сказал ш е н и н Не знаю почему, но ему идет это имя. Приятно иметь слуг, которые не едят, не спят, не вякают и не требуют зарплату.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 жуткие и большие затенники. Не только мертвецов из могил могут поднимать. Твой ментальный паразит, энергоинформационная форма жизни наподобие плазмоидов. Слыхал про таких? О п р о с т о й ч и в ы е паттерны? Нет? Короче, паразит твой вроде компьютерного вируса. Только живет он у тебя в мозгах и питается энергией, а заодно рушит твою операционку. В смысле, своят сумма. В прошлом таких паразитов называли бесами или злыми духами, а таких как ты одержимыми. Но и беспокойся больше. Я тебя вылечил. Я здоров? Больше не буду видеть кошмары и психовать? Я нахмурился. Так, постойте, -ка. если вы больше не работаете на той работе, зачем спасли меня? Кое-какие личные счеты. Не затруднился с ответом Шанин. Я долго шел по следам того жуткого, который и внедрил тебе паразиты. Давно за ним охотился. По его следам я вышел на тебя, дружок.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 Орк, но я не знаю кто это. У нас много кто работал. Я забегал по перрону. Мы с л е п у т а л и с ь наваливались друг на дружку. Голова кружилась от обилия невероятных новостей. И что мне теперь делать? Меня полиция ищет. Если капюшон с паранормальными способностями жуткий, как вы говорите, о б ы ч н ы е менты его не поймают, да? Значит, я под п р о з р е н и е м К т а м а р е возвращаться нельзя. А ваш отдел... Не будет расследовать это дело. Шанин с любопытством оглядел меня с ног до головы, словно видел впервые. Достал из кармана маленький белый бутылек спрей и брызнул в каждую ноздрю. Аллергия у него что ли? Сильно сомневаюсь, шмыгнув носом, сказал он. о р к а сейчас р е ф о р м и р у е т с я е м у не дать брендивших подростков заваливших д р у з е й в приступе бешенства. Он усмехнулся, а я ощутил, как лицо наливается кровью. Это не я их завалил.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 Тебя наверняка ищут все, кому не лень. Ты совершеннолетний, глядишь и выкрутишься. Он встал во весь нешуточный рост, пошарил в безразмерных карманах плаща и достал древнюю кнопочную н о k i ю Если передумаш, е ь набери код: 0708139. в три девятки. Включится маячок, я тебе найду. Это дата какая-то, собразил о я. Седьмое августа 1999 г о года. Ага.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 Но бежать за шаниным, который ведет себя как полоумный, тоже необразец разумности. А что, если он не все наврал, закапал какой-то наркотик и внушил, что я видел его манкурта Гену? Не исключено, что благодаря наркотику мне привиделось все это бомбоубежище целиком. Конечно, встаёт вопрос, зачем ему такой геморрой? Ответ на этот вопрос может быть очень простой. Он просто чокнутый, пересмотревший сериалов про а номальные явления, да ещё, судя по всему, сам употребляет какую-то дрянь. И он, очевидно, не в с г о в о р е с капюшоном, иначе просто так меня не выпустил бы. Это было злосчастное совпадение, которое случается раз на миллион случаев, но все же случается. Если я не докажу, что Артем и Ромку убил другой человек, если не найдется с в и д е т е л ь или какие-нибудь доказательства того, что в подвале побывал капюшон, я попаду в детское исправительное учреждение, так как подозревать в убийстве больше некого, или получу прописку в сумасшедшем доме. Перспектива крайне неприятная, но, как оказалось, я готов рискнуть свободой, чем отдать с я в о власть неизвестности. Торчать в дурдоме или колонии – это радикальное изменение образа жизни. На болтаться по миру как братья Винчестеры или Ниндзя-черепашки – изменение еще более радикальное. Когда мы вышли из неприметной вентиляционной будочки, п о з а д и к о т е л ь н ы й о т а п л и в а ю щ и й Мэрию, я уже почти жалел, что о т к а з а л ш я Нину. Передумать было н е п о з д н о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 Поднялся на второй этаж. Шанин отдал мне ключи и отмычки и позвонил. Обошлось без сюрпризов. Меня не схватили притаившиеся за с а д е полицейские. Тамара была одна, и мое явление ее страшно потрясло. Она охала и ахала, о г л я д ы в а мою грязную порванную одежду. Помогла раздеться и засыпала вопросами. Я н а с к о р о вымылся в душе, надел чистое и с аппетитом поужинал срочно приготовленными гренками и холодной курицей.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 Когда я закончил с ужином и описанием своих злоключений, Тама р а с п р о с и л а "Не волнуйся, я найду грамотного юриста. Мы тебя в обиду не дадим. Тобой уже интересовались в полиции, просили извести, т ь когда ты появишься. Думаю, извести т ь их утром, когда ты выспишься. Кстати, где ты прятался все это время? Тебя не было почти двое суток. В канализации. После крохотной паузы ответил я.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 Я т а р щ и л с я на закрытую дверь и пытался переварить произошедшее. Это что сейчас такое было? С чего она так взбеленилась с маленького уколчика? И при этом она считает, что я не наркоман. Значит, она что-то знает или догадывается о Шатуне. И это знание или догадки ей не по нутру. Во мне вдруг родилась уверенность, что все случившееся, капюшон убийства Шанинсман Куртом, н о ч н ы е кошмары Тамара и декабрз, а взаимосвязаны.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 Я знал, что где находятся. Темнота не проблема. Проблема решить, стоит рискнуть и прихватить теплую одежду и обувь или бежать. В чем был? На полураздетого подростка в домашних тапочках, бегущего холодной ночью по городу, не обратит внимания только слепой. Ты мне придется несладко. А если Шанин уже покинул б о м б о у б е ж и щ е Сдаться полиции? Тоже вариант. Хотя и в полиции могут работать жуткие. В конце концов решил похватать теплые шмотки прихожей, смыться, одеться где-нибудь безопасном месте. Пока крался к прихожей, пару раз негромко скрипнул половицей. Со стороны спальни Тамары не доносилось ни звука. з н а й она, как и умею управляться замками, так халатных м о е о х р а н е не отнесла с ь бы. Стараясь не производить ни звука, я набросил куртку и обулся. Так или иначе Тамара похоже спит. Когда попытался открыть задвижку на входной двери, Оказалось, что за д в и ж к а о т к р ы т а а дверь заперта на ключ. Самого ключа в замочной скважине не нашлось. Я снова достал из кармана заветные полезные отмычки. Далеко собрался. Голос прозвучал прямо за моим плечом, как гром среди ясного неба. Я подпрыгнул до потолка и чудом не уронил отмычки. в Спыхнул свет. Я прищурился. Все м у с к у л ы неожиданно ослабли от ужаса. Тамара стояла возле выключателя в паре метров от меня. Глаза в ы т р а щ е н ы пальцы скрючены, не дать не взять, натуральная ведьма, и это она прижимала меня к груди, ж а л е я сиротку. Я понял, что не успею открыть замок, и проскочил мимо нее в гостиную. Ужасно не хотелось, чтобы она ко мне приблизилась и инфицировала с н о в а Понятия не имею, как это делается, возможно, на расстоянии, просто было сильнейшее желание увеличить дистанцию между н а м И я забежал за стол. Если что, можно бегать вокруг хоть до посинения.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 Тамара сильно сгорбилась, из согнутой спины вылезли полупрозрачные призрачные шипы метровой длины. Поверх и с к а ж е н н о г о лица будто бы возникла голограмма ужасающей морды с дырами вместо глаз и рта. Из нее как бы вылезал призрак Декабраза. Сколько сил на тебя потратила? Глухим свистящим шепотом проговорила Тамара. Надо было просто посадить тебя под замок где-нибудь в подземелье. Я так и хотел, но великий пан приказал. Я т е ш е верился, сил не было даже моргать. т а м а р а усмехнулась, и голографическая маска на мгновение дернулась и поплыла. Думаешь, я буду тебе все рассказывать, как злодеи в конце фильма? Имечтай. Она взмахнула рукой, и призрачные когти н е и л л ю з о р н о разрезали мою куртку спереди, как скальпелем. Я отшатнулся, понимая теперь, что Тамара жуткая, и почему таких людей Шанин и его бывшие коллеги прозвали жуткими. Споткнувшись левой ногой о правую, я упал на пол. Теко б р а с л с е з из Тамар, полыхая злобной радостью, что опять доберется до меня. В прихожей что-то щелкнуло, но Тамара увлечённая не обратила на это внимания. Я, признаться, тоже мало что воспринимал. Серое вещество отказывалось выполнять свои функции. Тело о деревенело. Я был как кролик перед удавом. Испытывал не столько ужас, сколько унылую обречённость. Гораздо позже, ковыряясь в памяти и а н а р и з и р у я детали, я припомнил тот щелчок, с которым обычно открывался замок нашей двери. Тамара схватила меня за крутки, чтобы вылить на моё п е р е к о ш е н н о е лицо призрачную массу декабраза, а я не нашёл в себе сил шевельнуться. Что-то коротко свистнуло. Глаза Тамары внезапно закатились, и она повалилась прямо на меня. Декабраз тотчас растворился в воздухе.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 Понятное дело, что в ту ночь я ушел с шатуном, скитаться по свету, охотиться на жутких, как братья Винчестеры, жить в канализации, как ниндзя черепашки. Не дожидаясь последствий нападения на т а м а р у мы сели на m e r с е д е с s п р и н т е р и покинули город. Когда мы мчались по м е ж д у г о р о д н е й трассе, когда город остался далеко позади, а впереди занимался рассвет, я забрасывал Шани на в о п р о с а м и почему мне подсадили декабрза, а что он сдерживал, зачем я понадобился ж у т к и м О каком великом пане говорила Тамара? Что теперь с Тамарой? Мы оба в розыске. Зачем к а п ю ш о н убил моих друзей? Шанин весело рассмеялся. Отвечаю по пунктам. Первое. Почему паразиты тебе подсадили? Я не знаю и уже говорил об этом. Какой-то эксперимент или долгосрочные планы по захвату мира. Одно скажу. Ты стопроцентный скучный. Тебе нет никаких сверхестественных ъ умений. Уж такие вещи я определяю. Но мы выясним, чего им от тебя надо. Второе, а Тамари можешь не беспокоиться. Я от на моей с т р е л к и гарантированно убил эту жуткую. Думаю, ты не сильно переживаешь по этому поводу. Я за ней столько охотился, даже не подозревал, что это баба, суком предателем, с у ч ь смерть. Третье, кто такой великий пан? Без понятия. раньше жуткие редко коперировались, если не считать детей из тьмы, заблудших, беров и еще кое кого.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 Он повернулся назад к куску м л о к о н ц у ведущему в задний отсек машины, где все было оборудовано для походной жизни, и крикнул: "Гена, подай пшиколку и пошевеливайся!" Из конца появилась бледная и мощная рука Манкурта, пальцы з а ж и м а л и флакон с п р е й Шанин взял его и брызнул в обе ноздри свободной рукой, крутя баранку. Я не стал комментировать эти действия, и дураку понятно, что у Шатуна нет никакой аллергии или ринита.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 Ментальный паразит имеет массу побочных эффектов, делает тебя нервозным, вспыльчивым, иногда неотдающим себе отчета в действиях. Бывают провалы в памяти, которые заполняются ложными воспоминаниями. Есть высокая вероятность, что этих б е д н я к убил ты, Валера Тихомиров, а капюшон тебе попросту п р и м и р е ч и л с я Но не казни себя, дружок, ты не виноват. Это все паразит. С этими словами он безмятежно снова прыснул пшикалкой себе внутрь. А дорога впереди тянулась и тянулась без конца.